Это куска стены инков, в которых камни обтёсывали, словно они были из сыра. Четвёртых коллеги Хиердала определили ориентацию девяностометровой платформы Винапу. Стена и статуи, которые были прежде на ней установлены, в пределах ошибки измерения были ориентированы на точку равноденствия. 5. Вблизи Аронга находится священная деревня, романтично прилепившаяся к узкому уступу, с которого открывается широкий вид на синий океан. 48 капищ, единственных в своём роде для Полинезии, были украшены разноцветными фигурами и узорами. Стены вулканического кратера Высоко над деревней были обнаружены выдолбленные в лаве глубокие и узкие ямки. Когда в центральную ямку вставили палку, выяснилось, что тени от неё в дни летнего и зимнего солнцестояния падают на метки, сделанные в скале. Однако несколько лет спустя другому этнографу не удалось обнаружить в обсерватории Аронга этих деталей. Задолго до того, как адмирал Якоб Рокгевен открыл этот остров в Пасхальное воскресенье 1722 года, его обитатели уже изготавливали фитиши, веря в их магическую силу. Фитишами были фигурки из камня и глиняные сосуды. Хирдал им показали эти аку, часть которых была для надёжности спрятана в пещере. Как и перуанские ваку, аку были обитателями духа. Как инкские вавки, аку-аку был духом-хранителем, добрым защитником, совестью. Турхирдал был настолько захвачен этой идеей, что сам перенёсся в новую культуру. В одну бессонную ночь на острове Пасхи ему почудилось, что он слышит голос своего собственного Аку, доносящийся из глубин его древнего подсознания. Аку беседовал с ним, обсуждал его теорию миграции через Тихий океан. и высвободил самые дерзкие его мысли. Происхождение полинезийской расы, как я уже говорил, остаётся предметом спора. Теории циркулируют вместе с великим течением Гумбольдта с востока на запад и с запада на восток. Идеи проносятся от одной школы мысли к другой, точно по сате. но этнография, этнографией а общий для всего тихоокеанна и всей Америки культ солнца безусловно мог существовать. На островах уже проводятся астроархеологические исследования. И когда после экономического спада научные исследования вновь начнут щедро субсидировать тут могли бы сказать своё веское слово и физические приборы и инструменты. В 1968 году я получил научное сообщение от Талфахау Тубоу IV, короля островов Тонга. Его величество писал об исследовании каменного трилита да исторического возраст которого не установлен. На одном из островов архипелага внимательное наблюдение показали, что две борозды на поперечном камне указывают на точки горизонта, в которых восходит солнце в дни зимнего и летнего солнцестояний. Средняя полоса, определявшая наступление весны и осени, оказалась менее точной. Но как заметил король, да и исторические люди могли без труда отсчитать 91 день от солнцестояния.